Глава третья Меня не трогают весь день. Я занимаюсь своими делами и даже в какой-то момент забываю то и дело коситься на дверь. Да и работы полно, так что время пролетает незаметно. За окном успевает стемнеть, а умные часы в который раз призывно вибрируют. Горит оповещение, что я слишком долго сижу на одном месте. Нужна разминка, считают часы, а я считаю, что мне необходимо немного передохнуть. Я снимаю пиджак и оставляю его на спинке кресла. Подхватываю печенье с предсказанием, после чего скидываю туфли и ложусь на софу. Я оставила только подсветку над столом, так что в кабинете царит полумрак, поэтому сразу клонит в сон. Я разламываю печенье, которое оказывается совершенно пресным, и выставляю ладонь, чтобы разглядеть хоть что-то на клочке бумаги. Никогда не сдавайтесь, путь – это тоже опыт. Странное предсказание, больше похожее на мотивационную банальность. Я сминаю бумажку и кладу ее под подушку. Потом прикрываю глаза, обещая себе поработать над пресс-релизом. Чуть переведу дух и сделаю правки. Просыпаюсь от чего-то странного. Звук? Что-то треснуло? Я тру глаза, понимая, что провалилась в сон по-настоящему и совершенно потеряла счет времени. Сколько уже на часах? В этот момент раздается шорох. Совсем рядом. И следом с глухим щелчком загорается торшер, который стоит у стены. Я зажмуриваюсь, пережидаю пару секунд, привыкая к свету, и снова гляжу в ту же точку. Рядом с торшером находится высокий мужской силуэт. Он стоит спиной к лампочке, так что его лица не видно, но я могу оценить широченный разворот плеч и массивную фигуру. «Выспались?» – спрашивает мужчина. Хотя это не просто мужчина. Я моментально узнаю его голос и отрываю голову от подушки. Ладонь сама цепляется за спинку Софы. Я за мгновение подтягиваю себя наверх и оказываюсь в сидячем положении. Марков. Это Марков. Сам босс явился. Нет, не выспалась. Я встряхиваю головой. Вы разбудили меня. Какая жалость, тянет фальшиво. И давно вы здесь? Он делает шаг в моем направлении и наступает на мои туфли. Те жалобно скрипят. Но Марков не тушуется. Он наклоняется и цепляет их одной ладонью за каблуки. Он подходит к Софье и садится рядом. Я же не могу оторвать взгляд от своих туфель, зажатых в мужской ладони. Этот жест почему-то кажется мне интимным, словно он не обуви моей коснулся, а нижнего белья. «Почему вы спите в кабинете, Полина?» Баритон Маркова звучит иначе, глубже и вкрадчивее. А я трудоголик, живу в офисе. Я отодвигаюсь к краю, стараясь увеличить дистанцию между нашими телами. Вообще все это очень странно, на грани позволительного. Сидеть в полумраке с малознакомым мужчиной, который, к тому же, обещал мне неприятности. «И отдайте мои туфли!» Я выставляю ладонь, которую нетерпеливо встряхиваю через секунду. Станислав Олегович. Он движется порывисто, перекидывает ладонь и бросает туфли рядом со мной, но дотронуться до них не даёт. Марков перехватывает мои пальцы, обжигая. От его касания по моей коже растекаются покалывающие импульсы. Я не понимаю, что на него нашло, и нерешительно дергаюсь. Только куда там? В нем хватит уверенности на нас двоих, и еще на целый небоскреб останется. Он совершенно не сомневается, что может трогать девушку без разрешения. «Я хочу перекупить вас», — выдыхает он мне в лицо. «Сколько вы стоите?» «Что?» «Сколько вам нужно заплатить, чтобы вы ушли от Ольги?» «Я же говорила вам, что тогда она найдет другого сотрудника, в этом нет смысла». «Другого я тоже куплю». «Ах, его зашкаливающая самоуверенность вновь действует на меня». Но я не хочу портить отношения с Ольгой Викторовной. А со мной? Они уже испорчены. Марков чуть ослабляет хватку, и мне удается вытянуть пальцы. Всего на пару сантиметров. Ведь он не отпускает меня, а всего лишь играется. Он кладет ладонь выше моего запястья и притягивает к себе. Я неуклюже падаю на его грудь, вдыхая морской аромат мужской туалетной воды. И кажется, это останавливает Маркова. Не рассчитал силу. Наконец понял, что переходит границу. Он замирает, а потом помогает мне сесть ровно. Я же пытаюсь осмыслить, что у него под рубашкой самая настоящая сталь. «Я посмотрел ваше дело, Полина», — бросает Марков, поднимаясь на ноги. «Вы прибедняетесь, вас будет непросто заменить. Вы очень ценный сотрудник в фирме моей бывшей жены, поэтому она и послала вас сюда». Я молчу я дам вам один день, чтобы подумать, если согласитесь перейти ко мне, напишите на листке сумму которую хотите и положите на мой стол. я заплачу он заплатит для меня это звучит оскорбительно, причем дело не в самой фразе а в уверенности маркова он буквально источает ее словно знает со стопроцентной убежденностью что я продамся я тоже посмотрела ваше дело. Произношу, хотя стоило бы молчать. Все-таки мой неуемный характер ⁇ это мое проклятие. И меня кое-что удивило, продолжаю на запале, тем более говорить в темноте просто. Я едва различаю лицо Маркова, и понятия не имею, как он реагирует на каждое мое новое слово. Я уже уяснила, что у вас с моей начальницей вражда и соревнования, кто кому сильнее испортит жизнь. Только в интернете нет ни слова о вашем разводе. «То есть вы тихо и мирно расстались? Как вам это удалось?» Марков молчит. Кажется, мне удается удивить его или сбить с толку. «Я жду вашу цену», — изрекает Марков и разворачивается. Он уходит, оставляя меня в большом кабинете одну. А еще он забирает с собой мой сон. Мне приходится встать и выключить торшер, но я понимаю, что так сразу не засну. В груди бродит предчувствие тяжелых деньков. И мне кажется, что я действительно сказала лишнее только что. В голосе Маркова появилась плохая угрожающая хрипотца после того, как я заикнулась о его разводе с Ольгой. Черт знает, что там произошло между ними. Мне в это лучше не лезть. Целее буду. Я с тоской смотрю на Софу, но все же поворачиваю к рабочему столу. Дописываю пресс-релиз, проверяю другие документы, и только где-то через два часа Чувствую, что стоит снова попробовать заснуть, ведь жуткая усталость лучше всякой колыбельной. Мой второй день в офисе Нил Инвест начинается с быстрого душа и счастья, что в ящике под раковиной находится фен. Я освежаю прическу и высыпаю из своей сумочки все, что есть. Из полезного нахожу блеск для губ и пробник туши. Это немного спасает ситуацию. Полина Сергеевна! В мой кабинет входит Элина с большой стопкой бумаг. «Я принесла отчеты, которые вы просили. Я просила их вчера. Немного задержались?» Элина не обращает никакого внимания на мое недовольство и с невозмутимым видом сгружает папки на стол. «Тут, правда, возникла путаница. Я не смогла найти отчеты за период, который вас интересует. Так что сразу за несколько лет. К сожалению, в хаотичном порядке» она разводит руками мой помощник скоро принесет остальные думаю вы разберетесь а в базе их нет я указываю на компьютер зачем вообще копаться в бумажках вам пока не положен доступ к базе нужно соблюсти все формальности я вас поняла я улыбаюсь ей ее же насквозь фальшивой улыбкой впрочем к этому я была готова мне будут мешать разводить бюрократию показывать зубки «А вот и мой помощник», — сообщает Элина и придерживает для него дверь кабинета. В этот момент я понимаю, что издевательство выходит на новый уровень. Помощник вкатывает в кабинет целую тележку с офисными коробками, и каждая из них доверху набита папками. «Я же говорю, путаница!» — снова отзывается Элина и взмахом ладони показывает, чтобы помощник кинул тележку у стены. «Мы сами только приняли компанию от прошлого владельца, только разбираемся в документации». «Может, оставите своего помощника, и мы разберемся с бумагами вместе?» Элина усмехается, мол, неплохая попытка. «У него слишком много работы, но если освободиться, сразу пошлю к вам». «Не сомневаюсь». Мы второй раз обмениваемся колючими взглядами. «Я дожидаюсь, когда Элина вместе с мужчиной уйдут». Потом прохожу к тележке с коробками и обреченно выдыхаю. О быстрой и эффективной работе можно забыть, как и о сладком сне и своей кроватке. Похоже, эту ночь я снова проведу в Нил Инвест. В кармане пиджака пиликает сотовый. Я смотрю на экран, на котором горит короткое сообщение «Я в офисе». Черт! Я машинально поправляю прическу, проверяю пуговицы на блузке, и быстро выглядываю в коридор. Ольга Викторовна уже здесь. Я застаю ее ровно в тот момент, когда она выходит из лифта. Высокая, статная, она сразу приковывает к себе взгляды сотрудников. Перед ней идет шкафообразный охранник. Ольга повсюду таскает его с собой. Ее безопасности ничего не угрожает, но она с трудом переносит посторонних людей и использует его как устрашающий элемент имиджа. «Ольга Викторовна, доброе утро!» Здороваюсь с начальницей и провожу ладонью по воздуху, указывая на дверь. «Я не ждала вас так рано». «Это главное крыло», – задумчиво произносит она и делает полуоборот на каблуках, разглядывая офис. «Точно?» «Да, Ольга Викторовна». Я киваю. «А таблички еще нет?» Она указывает душкой солнцезащитных очков на кабинет. «Я хочу, чтобы здесь было моё имя и покрупнее». «Я распоряжусь». «Где кабинет Маркова?» Я выступаю вперед и показываю направление. «Его кабинет больше?» — уточняет Ольга Викторовна. «Да, он же управляет здесь всем». «Управляет», — передразнивает начальница с холодком. «Я пока осмотрю кабинет, а ты найди Маркова и приведи его сюда. Я хочу обсудить некоторые моменты». После этих слов Ольга Викторовна молча проходит внутрь. Охранник следует за ней, бросая на меня короткий взгляд. Я же сжимаю кулаки и уже в красках представляю, как Марков пошлет меня подальше. Он от меня ждет бумажку с суммой, остальное его совершенно не волнует.